Глава 22. А вот теперь самое главное выдержать паузу, глубокомысленную, многозначительную, как раз из тех, когда тишина содержит уже не угрозу и тоску, а возможности. Пусть не поражающее воображение, даже не в полной мере заманчивые, но хоть какие-то. И уж точно куда лучше тех, на которые по-хорошему стоило рассчитывать. Сидоров думал, точнее, пытался а на деле просто бултыхался в котле собственных надежд и страхов, по очереди разглядывая нас с геловани. Но если на его сиятельство бедняга смотрел со страхом, то во мне явно видел чуть ли не спасителя, того, кто может помочь. Вряд ли простить, рассчитывать на такой исход было бы слишком наивно даже для простодушного солдата. Однако понять я его мог. А он, в свою очередь, нутром чуял того, кто сам не раз поднимался из разбитых укреплений, и шел в штыки, бросая на японские пулеметы хрупкую и беззащитную плоть. Рыбак рыбака, как говорится, плохой полицейский, хороший полицейский, голливудская классика в соответствующем году антураже. Может быть, Геловани даже нарочно подыгрывал, заставляя Сидорова проникаться ко мне все большим доверием? Не спугнуть бы? — Подумай сам, Матвей Иванович, — осторожно начал я. — Мы на князя твоего и так уже давно зубы точим. И дела у него за плечами такие найдутся, что волосы на голове дыбом становятся. С тобой, без тебя, а догрызем мы его. — Попробуй тут догрызи, — Сидоров опустил голову. — У благородных селища. деньги, адвокаты всякие, да и знакомства нужные найдутся. А за простого человека заступиться некому. «Выйдет князь сухим из воды, тогда мне не жить. А не выйдет, та же беда получится, у него руки длинные. Хоть из ссылки, хоть с каторги, хоть бы из того света достанет». Уже неплохо. Сидоров все еще мялся и нервничал, но больше не упирался ни в преданность господину, ни в страх. Начал мыслить, просчитывать варианты, правда, хороших для себя пока что не находил. «Ничего, поможем». «Кто кого достанет, это мы, Матвей Иванович, еще поглядим», — улыбнулся я. «И руки князю укоротим, если придется. А у тебя, служивый, и выбора-то особого нет. Хоть всю вину на себя возьми, все равно спросят, как так вышло, что мы про его светлость Александра Владимировича всю подноготную знаем. И тогда и тебе на каторге жизни никакой не будет. И просковью твою отыщу. Ты...» — я многозначительно провел пальцем по горлу а кто ей в селе поможет, если лихие люди пожалуют? Избу сожгут, а саму застрелят, а то и похуже чего. Не дам, Сидоров сжал кулаки, сам на пороге лягу, а к Прасковье не пущу. Похоже, нарисованная мною картина оказалась весьма достоверной, а утопающая в страхе засажительницу воображение тут же дополнила ее красочными и жутковатыми подробностями. «С каторги ты Просковью не спасешь, Матвей Иванович», — вздохнул я. «Но вот если свидетельствовать против князя все-таки решишься, тогда другое дело. Тогда мы поможем. Больших грехов за тобой нет. Убить никого не убил, только считая винтовку у графини сдачу украл, но за такое вешать не станут. А если мы с его сиятельством лично к государю обратимся, может, и помилование выйдет за заслуги». Я осторожно покосился на геловани, проверить, не перегнул ли палку, наобещав бедняге Сидорову чуть ли не короба. В моем мире в подобном случае признания скорее выбили бы угрозами или пытками, да и в этом дело вряд ли обстояло иначе. Я и сам не стал бы стесняться подобных методов, если придется, но чуйка подсказывала, что давить сверх меры не стоит. Отставной солдат, бывший фронтовик, наверняка умеет терпеть боль и ничто не помешает ему отказаться от своих слов потом, когда Меньшиков наконец окажется в суде, если вообще окажется. А князя ты, Иванович, не бойся, недолго ему осталось на воле ходить. За такие дела государь дворянского достоинства лишит. И если не повесит, то отправит, куда Макар телят не гонял. И друзей у его светлости тут же поубавится. А чтобы ты совсем уж ничего не боялся... Я оперся ладонями на стол, подался вперед и почти шепотом продолжил: Я лично к градоначальнику обращусь, чтобы и тебе, и Проскови твои новые документы выправили. Из буфстевропольской губернии купим денег дадим, горе знать не будете, и никакой князь не найдет. Вот тебе мое слово офицера! не толкнул меня коленом под столом и многозначительно закашлялся. То ли от того, что не считал даже гвардейского поручика настоящим офицером, то ли потому, что я ступил на слишком уж тонкий лед. Разумеется, никакой программы защиты свидетелей в 1909 году не было, да и быть не могло. Ни в Российской империи, ни в Европе, ни в прогрессивных по нынешним временам Соединенных Штатах. И в этом мире, и в моем старом. Зато сделки с Фимидой В обоих существовали едва ли не дольше, чем законы и сама судебная система. Так что от замечаний вслух гелование все-таки воздержался. «Слово офицера?» — робко переспросил Сидоров. На мгновение мне вдруг стало смешно. Взрослый мужик и ветеран войны будто превратился в мальчишку-беспризорника, которому пообещали калач и золотой империал за явно копеечную услугу. И теперь смотрел на меня чуть ли не как на всемогущее божество снизу вверх, хотя и сам роста был немалого. Не хватало только прослезиться и жалобно спросить, «Дяденька, вы точно не обманете». «Мое тебе честное и благородное слово, Матвей Иванович», проговорил я чекане каждый слог. «Так что подумай, надо ли тебе за князя страдать. Ты по его указке чуть грех на душу большой не взял, а он вон как решил». «Да уж, я и подумать не мог, что так выйдет, ваше благородие!» Сидоров сдвинул брови и шумно выдохнул через нос. «Сам ведь из грязи вытащил, можно сказать, приблизил. В усадьбу, в покои барские приглашал даже. Как родного принимал, будто бы невзначай ввернул я». Сидоров промолчал, но от него снова буквально шибануло злобой, горячей и концентрированной. Видимо, мне удалось таки наступить на больную мозоль так, что это не выглядело ни обманом, ни грубой и безыскусной подначкой. Я никогда не считал себя по-настоящему хорошим психологом. Для этого требовалась бы по меньшей мере душевная организация потоньше. И обильная практика интриг, которым попросту неоткуда взяться посреди полей сражений, на которых я провел, если не половину, не человечески долгой жизни, то треть уж точно. Война вообще не слишком-то располагает к сложной рефлексии и умению считывать крохотные движения чужой души. Но природный талант и чуткость вполне может заменить самый обычный опыт, особенно когда его набирается не одно столетие. Так что кое-что в людях я все-таки смыслил, поэтому и смог раскачать Сидорова и вывести на нужные нам сейчас эмоции. Не знаю, считал ли он себя другом Меншикова, Надеялся ли однажды стать признанным наследником рода или хотя бы своим человеком в семье? Обида от мнимого предательства оказалась настолько сильной, что без особого труда перебивала не только собачью преданность господину, но и страх перед всемогущим аристократом. «Буду», — буркнул Сидоров, — «буду свидетелем ваше благородие. Раз он так, и я за этого сына собачьего в петлю не полезу». Вот и правильно, Матвей Иванович, я сделал знак Дельвигу. Сейчас его преподобие нам выдаст бумагу с пером и все сразу запишем. Страховка никогда не бывает лишней. Конечно же, на судебном заседании, если до него вообще когда-нибудь дойдет дело, живой свидетель куда лучше самой толстой и убедительной папки с показаниями. Но в последнее время случаи скоропостижной кончины важных свидетелей уже имели место, так что рисковать не хотелось. «Если колдун и его свита в очередной раз сыграют на опережение, у нас будет хоть что-то». Впрочем, делиться подобными мыслями с Сидровым я не собирался, бедняге и без того хватало сомнений. Не то чтобы он успел пожалеть о своих словах, но совместные с Меньшиковым прегрешения расписывал явно без охоты, постоянно озираясь то на меня, то в сторону двери, будто сюда прямо сейчас мог вломиться, разъяренный предательством князь. Грамотность у Сидорова тоже хромала, причем на обе ноги разом. Ее хватило только поставить за корючку и изобразить рядом что-то отдаленно похожее на фамилию и инициалы. Все прочее изливал на бумагу Дельвик. Из нас троих у его преподобия оказался самый изящный почерк. Дело двигалось уверенно и в высшей степени аккуратно, но неспешно. И в какой-то момент я даже перестал слушать и выбрался из комнаты наружу, проветриться, и заодно сообразить, что именно мы собираемся делать дальше. Ну ты даешь, поручик. Уши бы оборвать по-хорошему за такое надо, да победителей не судит. Геловани зачем-то вышел следом, видимо, тоже уже успел устать от сбивчивого рассказа, который Сидоров все время норовил то увести в сторону охоты, То начинал гонять по кругу, сам забыв на каком месте остановился. Не надо, ваше сиятельство, я на всякий случай прикрыл уши руками. Сейчас Антон Сергеевич все напишет, а с такими бумагами можно хоть к градоначальнику, хоть к обер-прокурору в синод, хоть к кого величеству лично. Бумаги хорошие выйдут! Делова незадумчиво кивнул. А вот остальное документы выправим, избу купим. Больно лихо ты, поручик, казенными деньгами распоряжаешься. Да и ладно, отмахнулся я. Не выдели ты собственных средств, изыщу. Я смотрю, ты на государеву службу не за длинным рублем пошел, поручик. Никак нет, я развел руками, все для отечества. Знаем мы таких бессребреников, усмехнулся Геловани. Сегодня так, а завтра и чины орден потребуешь, и попробуй тут не дай. Впрочем, дело твое. «Так я ж для общего дела, ваше сиятельство». Я осторожно заглянул в комнату, где его преподобие продолжал трудиться над признаниями Сидорова. «С такими аргументами и в суд можно, и слежку установить. Уже по правильному, с высочайшего дозволения». «Слежку, пожалуй, и дадут, а вот в суд пока рано». Гелованя чуть сдвинул брови. «Жиденькие аргументы». «Одних показаний отставника, хоть бы и с Георгиевским крестом, маловато будет. Ну, зато я знаю, где раздобыть еще. Я на мгновение задумался. Только выделите мне автомобиль, и желательно не тот, на котором мы сюда приехали». «У Антона Сергеевича возьмешь», — буркнул Геловани. «Тебе зачем? Надо, Виктор Давидович. Делиться планами я пока не собирался». Во всяком случае, не раньше, чем в голове полностью созреет сценарий небольшого спектакля, который я приготовил для колдуна и его шушеры. Наверняка за нами уже наблюдали, может, с того самого момента, как мы с его заботливо упаковали фиат упрямо огрузающегося Сидорова. Информация тут же ушла по цепочке и за несколько часов просто обязана была добраться до самого верха. А значит, свидетеля постараются убрать. Или убойные порчи, наведенные точно в цель, или по старинке подстрелят на выходе из собора. И единственный способ избежать этого, впрочем, заходить так далеко вперед еще рано, для представления мне непременно понадобится еще одно действующее лицо. И это самое лицо еще придется убедить и скупить благородным риском прошлые грехи перед Отечеством. И все же что-то подсказывало. Ее сиятельство непременно согласится.